— Осторожно! — крикнул Эраст Петрович. Откуда дуболому полицейскому было знать, какие сюрпризы умеют преподносить худосочные китайские старички? Однако Небаба легко справился с задачей. Похититель и не пробовал бежать или сопротивляться. Когда надворный советник и его камердинер приблизились, китаец Самирно стоял, втянув голову в плечи, и дрожащим голосом повторял Мэйши, Майши. Майши Маса расцепил пальцы арестованного, отобрал нефритовые четки, старик и в самом деле прижимал их к груди и передал Фандорину. Эраст Петрович вглядывался в темноту, пытаясь получше рассмотреть китайца. Старик, как старик, ни мудрости те гуанзы на перепуганном лице, ни поджарой ловкости вчерашнего стрелка в чудушном теле, что-то здесь было не так. А колоточный, стоявший за спиной арестованного, скептически заметил. — Воля ваша, господин Фандорин, только... Не похоже, чтоб этот огрызок мог Пряхина топором изрубить. Он поти и топората не подымет. Ответить Раст Петрович не успел. Из темноты донесся шорох, звук короткого выдоха и сочный удар мягким, а мягкое. Небаба рухнула лицом вниз и раскинул длинные руки. Там, где только что стоял околоточный, обрисовался силуэт, в котором Фандорин сразу признал давершнего прыгуна через стены. Тот же облегающий наряд, пружинность позы, коническая шапочка. Маса яростно зашипел, готовясь к рукопашной. Но подперхнулся, черный человек молниеносным движением выбросил вперед ногу и припечатал японца точнехонько в подбородок. Удар был так неправдоподобно быстр, что застал верного фандоринского слугу, бойца бывалого и грозного, совершенно врасплох. Даже не вскрикнув, Маса повалился навзничь, И оказалось, что все войско Раста Петровича повержено в первые же секунды баталии, а сам главнокомандующий совершенно не готов к схватке со столь грозным противником, точнее даже с двумя. Нет, оказалось, что все же с одним старокитаец бросаться на чиновника явно не собирался. Он попятился к стене, обхватил голову руками и запричитал сян -бу яо О, если бы Раст Петрович пребывал в своем обычном состоянии, он без колебаний вступил бы в единоборство даже с таким мастером боевых искусств, а то и просто прострелил бы ему лодыжку из вороненого Гер сталя. Однако тянуться к поясной кабуре, заривали вером, времени не было. Заметив движение, враг сразу нанесет упреждающий удар. О рукопашном же бое и помышлять не приходилось. Фандорин попытался встать в боевую стойку, и земля сразу закачалась у него под ногами. Останусь жив. Никогда в жизни больше не притронусь к этой дряни», — пообещал себе надворный советник, медленно пятясь. Кажется, стойка все же произвела на противника должное впечатление. Он решил, что одних рук и ног тут будет мало. Легким движением черный человек выдернул из рукава что-то длинное, гибкое, и принялся описывать в темноте свистящие, поблескивающие петли. Стальная цепочка, догадался Раст Петрович. Такой запросто можно и кость перебить, и горло разорвать. У самого Фандорина в руках ничего, кроме злополучных четок, увы, не было. От первого броска стальной змеи он кое-как увернулся, но едва не грохнулся на земь и отскочил назад еще на несколько шагов. Все дальше пятиться было некуда, стена. Раст Петрович взмахнул четками, описал в воздухе свистящую восьмерку. Пусть враг думает, что у него в руках тоже цепочка. Постережется лезть. Но от взмаха замечательно прочная и надежная нитка, продукция товарищества «Пузырев и сыновья» лопнула, и каменные шарики самым бесславным образом посыпались во все стороны. Черный человек сделал шажок вперед, готовясь, К решительной атаке, слушая, как рассекает воздух смертоносная цепочка, Эраст Петрович вспомнил похвальную даосскую максиму: Сила духа побеждает меч. Жаль только, что в фигуральном смысле, но попробовать стоило, тем более, что ничего другого в этой ситуации не оставалось. Фандорин собрал воедино расползающуюся ткань духа, выставил перед собой мягкие, будто ватные руки, и в тот самый миг, когда противник ринулся в атаку, произнес магическое слово «Джень», обозначающее духовную силу, ибо на телесную уповать не приходилось. Сработало. Черный человек повел себя, словно сорвавшаяся с ниток марионетка, всплеснул руками, одна нога непонятным образом выехала вперед, другая взметнулась кверху, и китаец с тошнотворным треском ударился затылком об улыжник мостовой. Только тут Раст Петрович понял, что ничего этого не было. Ни похищения четок, ни слежки за стариком, ни фантастической схватки в темном дворе. Все это — бред, навеянный наркотическим дурманом. Сейчас видения рассеются, и снова будет полумрак, сизоватый дым и недвижные силуэты курильщиков. Фандорин помотал головой, чтобы поскорей очнуться, но это не помогло. Зато очнулся Макар Нилович Небаба, да и Маса зашевелился, взялся рукой за помятый подбородок, сказал несколько нехороших слов по-японски и по-русски. Однако первым все же вернулся в строй полицейский. Он Со стоном сел, потер загривок и хрипло спросил, чем это он меня. — Обухом. — Ладонью, ребром, ладони, — объяснил Эраст Петрович с любопытством, всматриваясь в околоточного. — А ну как сейчас возьмет и превратится Кудесника те гуанзы, или выкинет что-нибудь еще более интересное. Полициан с кряхтением встал, сделал несколько шагов и, поскользнувшись, чуть не упал. — Черт, шариков каких-то просыпали. Этак и шею свернуть недолго подошел к распростертому китайцу, нагнувшись, чиркнул спичкой, присвистнул в вот гутина. — Его сиятельство — граф Хруцкий, собственной персоной.